Первый колокол во дворе постоялого двора прозвучал в шесть утра. И сразу же началась суета. Торговый люд встает рано. Ленивому купцу, кроме убытка, жизнь ничего не дарит. Слышно было, как выводят лошадей из конюшен, как запрягают телеги. Мы с Баратом выскочили во двор, поприседали, поджимались от пыльного камня, которым мощен двор. Потом нашли прибитую между столбами трубу, на которой удалось еще и подтянуть себя, сколько получилось. Затем, толкаясь с другими постояльцами, помылись у колодца ледяной водой. «А завтракать не будем?» – забеспокоился Борат, когда мы уже выводили лошадей из конюшни, одарив мелкой монетой местного конюха. «Возле базара будем злого ждать, там наверняка найдётся чем перекусить». Выехали мы с постоялого двора рановато, поэтому и вели всю дорогу лошадей неторопливым шагом. Хотя пересечь пришлось половину города, всё равно рано добрались. Зато вышло так, что я барата не обманул, прямо у самых ворот рынка чем только не кормили. Остановились мы у прилавка, за которым маленький суетливый мужик с рыжей бородой ловко вылавливал из кипящего масла воздушные пончики, бросал их в маленькие корзинки, сколько покупатель скажет, посыпал белоснежной сахарной пудрой через маленькое сито и быстро принимал деньги, не забывая напоминать. «Корзинки возвращайте или покупайте!» Предпочитали возвращать, забирая залог, но мы купили, перебравшись с ними поближе к другому прилавку, где разливали горячий чай с лимоном и мёдом. Всё вместе как полноценный завтрак получилось, но и место было удобное для наблюдения за площадью. Народу здесь было уже много, причём сейчас самая суета царила. В ворота закатывались телеги с товаром, причём на въезде их целая очередь собралась, шумели зазывалы, неподалёку стучали молотки. Плотники сколачивали небольшой павильон, сразу обтягивая его яркой тканью. Новое торговое место для кого-то строили. Злой появился минут через двадцать, когда мы успели и чай допить, и пончики доесть, и даже остатки сахарной пудры с пальцев смыть, по очереди отойдя от лошадей к колодцу, который заметили неподалёку. Приехал он верхом, один, поискал нас взглядом, потом кивнул, увидев, как я помахал ему рукой, и показал на проулок на противоположной стороне площади, мол, туда нам надо. Мы вскарабкались в сёдла и медленно повели лошадей, пересекая поток телег. Злой дождался нас и, не утруждая себя какими-нибудь приветствиями, сказал «За мной давайте, ждать нас должны». Узкий переулок у этого базара был точно таким же, как и переулки у базара Северного. Слева и справа ворота лобазных дворов, мастерские, скобяные лавки и всё такое прочее. Остановились мы скоро, у лавки с вывеской ножи, топоры, прочий инструмент, продаём, чиним и точим. «Сюда нам», — сказал он, спрыгивая с седла. Я последовал его примеру, накинув по воде своего мерина на балку короткой коновязи поблизости. Барат уже сказал. «Приглядывай». «Хорошо, старший», — кивнул он. Злой отворил тяжёлую деревянную дверь и первым шагнул в полумрак, пахнущий металлом, маслом и чем-то ещё, чем обычно в подобных местах и пахнет. За прилавком стоял рослый широкий мужик с могучими ручищами, ногой толкавший педаль точильного станка и время от времени прикладывавший к вращающемуся кругу небольшой топор. Сталь звенела и брызгала искрами, а по острому краю появлялась светлая, почти зеркальная полоска. На нас мужик посмотрел без особого интереса и без всякого дружелюбия. «От повара Нила за заказом. Пять ножей должно быть готово», — сказал злой. Мужик заточильным станком чуток нахмурился, вглядываясь в нас, потом кивнул на дверь у себя за спиной, пробасив «Должно быть готово давно. Там спросите». Мы обошли прилавок, злой дважды по три раза стукнул в низкую дверь. Я оглянулся, мужик на нас внимания уже не обращал. Под прилавком у него лежала обрезанная двустволка. Страшная штука в такой тесноте, лучше оружия не придумаешь. И револьвер у мужика под фартуком только сейчас разглядел. Из-за двери что-то ответили, злой толкнул створку, и мы оказались в следующей комнате. На удивление просторной и тоже полутёмной. Обстановка в ней была неожиданно приличной. низкий столик с несколькими кувшинами на нём, блюда с фруктами, мягкие кресла не из дешёвых. В одном из таких кресел спиной к единственному окошку сидел невысокий немолодой человек с лицом церковного служки, постным и равнодушным. Редкие седоватые волосы, чуть обвисшие щёки, мешки под глазами, вид нездоровый вообще-то. «Злой!» — ухмыльнулся служка, оскалив в улыбке жёлтые зубы. «Давно они виделись, давно». «Так всё поводов не было, твоё воровское величество», — осклабился и злой, протягивая руку. «Товарищ мой хороший, Арвин», — указал он на меня. «А это один из трёх владетелей Босяцкой долины, Хек-Заточка, без ведома которого ни единого мешка-котрабанды на этом базаре продать нельзя». «Мог бы поскромничать, но не стану», — сказал Хек, протягивая мне руку. «Так оно и есть. Тут мой присмотр везде». «Большое хозяйство получается», — усмехнулся я. «Угадал». Снова быстрая улыбка. «Ну, справляюсь, справляюсь, хотя уже и возраст, и здоровье не то. А вы присаживайтесь, не стоя же гостей принимают», — показал он на кресло напротив. Кресла оказались на диво мягкими и удобными, сядешь и тонешь. «Из такого и не вскочишь быстро, и до кобуры в нём так просто не доберёшься. Впрочем, это если кобура на поясе, а у меня второй револьвер под жилетом висит. Подлокотники помеха не станут, если мне до него дотянуться потребуется». «Я, злой, признаться, тебе одного ожидал», — сказал Хек, наливая воду из кувшина в две кружки. «Вина с утра не пью, но если хотите...» «Нет, всё в порядке», — злой протянул руку за своей кружкой. «Просто я к тебе по одному делу, о каком мы раньше говорили, а тут новое возникло неожиданно. И мы к тебе даже не с просьбой, а скорее так, с вопросом, вроде как за советом». «За советом?» — иронично поднял тот бровь. «Ну-ну, чем смогу, помогу. Посоветую». Злой глянул в мою сторону, кивнул, предлагая продолжить разговор. «Мастер Хек, свела нас судьба...» «Не лучшим образом, сразу скажу, с бандой мака Шустрова», — начал я осторожно. «Знаком тебе этот человек?» «Знаком, как же иначе?» — не стал тот долго размышлять над ответом. «Стрельба в благословении путникам — это с вами была?» «Можно и так сказать», — кивнул я. «И мак её начал без всякого повода с нашей стороны». «Повод был», — спокойно ответил Хек. Мак шустрый заказ взял за деньги, так что винить его в этом по нашим законам нельзя. Всё он сделал так, как законы определяют. Ищи, кто вас заказал, и с ним разбирайся. Боюсь, что не выйдет так, мастер Хек. Всё так же вежливо продолжил я. Потому что Мак взял заказ на таких людей, которые живут по другим законам, и эти законы создают сами. Мак сделал ошибку, причём уже вторую. В первый раз он пытался это же сделать в городе Рюгеле. Рюгеле? Чуть нахмурился Хек, словно бы озадачившись. Тогда банда была не Мака Шустрого, а Вилана Дятла. «Вот оно что!» — кивнул он. «Что-то такое слышал, это когда дятлы и убили, а с ним ещё и Вея Погонщика хлопнули, насколько я помню. Второй раз неудача получается». Получается, что влезли они туда, куда бы им лезть не стоило, вмешался в разговор злой. «И оставлять это без наказания мы не будем». «А от меня что хотите?» Хек разломил оранжевый абрикос, большой и спелый, вытащил косточку и затем откусил половину одной из долек. «Мы хотим, чтобы ты и впредь сохранял с нами добрые отношения», сказал, глядя ему в глаза злой. «И когда власть в городе изменится, так скажем, ты и дальше мог вести свою тихую коммерцию. Люди ведь запомнят то, что ты нам помог». «Если я вам помогу», — чуть помолчав, заговорил Хек заточка. то это могут узнать и в Босяцкой долине, и это будет нарушение всех тех законов, которые управляют нашей жизнью. А я, как один из темных владителей, обязан еще и за соблюдением закона следить. Маг не враг вам, маг — просто инструмент. «Маг — дурак», — прервал его злой. «Если инструменты слабого железа, им нельзя обрабатывать сталь. Маг взял заказ на тех, кто не прощает ничего». потому что играет в такие игры, в каких маку шустрому места нет. И мак шустрый должен стать понятным намеком для тех, кто хотел бы брать подобные заказы впредь». Злой, подавшись вперед, уставился Хеку в глаза. «А если мак не сможет ответить, то пусть отвечает тот, кто его покрывает. Нам нет дела до законов босядской долины, Хек. Нет. Мы меняем мир, а не одну поганую трущобу в торговом городе. Ты или с нами, как мы думаем сейчас». «Или становишься против нас?» «Решай. Сейчас решай, пока мы все в этой комнате». Злой протянул руку за кувшином и долил себе воды. Потом сказал, «Пока я пью эту воду, ты думай. Потом я встану и выйду за дверь. Ты можешь подумать, что знаешь достаточно о наших планах и теперь, поссорившись, сможешь этими знаниями себя защитить. Но я бы на твоем месте не стал на это сильно рассчитывать». Колёса истории вращают такие силы, что никто из нас не может этому помешать. Хек не разозлился, хоть я этого и ожидал, а даже засмеялся, пусть и не слишком весело. «Ну что, ты места для непонимания не оставил». Вздохнув, Хек заточка посмотрел сперва в окошко, потом снова повернулся к злому. «Выбирая между законом и своим благополучием, я выберу, разумеется, благополучие». Но подставив меня, злой, ты потеряешь союзника в Босяцкой долине. Думал об этом. А никто и не собирается тебя просить выдать мака с его ребятами силой. Злой надавил на слово «просить», явно стараясь подсластить пилюлю. Когда начнутся те события, о которых мы будем говорить сейчас, маг Шустрый наверняка попытается в них участвовать, верно? Хек даже развел руками в знак великого удивления. «Кто в долине пропустит такой момент?» «Нам нужно сделать так, чтобы к маку на тот момент информация попала». Хек помял подбородок в ладони, пожевал губами, потом сказал «Осторожно эдак». «Пожалуй, что можно будет подкинуть наколку. Знаю, как сделать, потому что человек, который им вообще сведения сливает, мне каждым своим вздохом обязан, и долг я взыскать могу очень строго». «Тогда мы тебе скажем через пару дней, где Макс может взять большую добычу во время бунта». Хек, прикрыв веки, кивнул и затем сказал. «Если Мак пойдёт туда, то вернуться он уже не должен. Ни он, ни кто-то из его людей. Ни один. В этом и смысл. Именно в этом». «Значит, мы договорились?» Решил подвести итог злой. «Мы договорились, злой. Хоть мне это совсем не нравится». Я всю жизнь делаю то, что мне совсем не нравится. Ничего из того, что я делаю, мне не нравится. Вообще. Но приходится делать. Ты на службе. А ты хочешь получать выгоду. Оплатить надо за всё. «Верно», — кивнул Хек и откинулся на спинку кресла. «Давай теперь обсудим, что я заработаю таким своим согласием». «Ты ведь имеешь в виду Луи Сонного?» «Верно», — подтвердил Хек. «Луи вошёл в большую силу и тоже хочет долю в контрабанде, но мне почему-то больше нравится, когда все доли у меня. Так, понимаешь, легче за всем присматривать», — улыбнулся он злому. «На Луи есть материал, который ты нам дал. Его будет всё время хотеть городская стража». «Она его хочет последние двадцать лет, а Луи даже не скрывается», — развёл руками Хек. «И я не скрываюсь». А теперь она будет хотеть его достаточно для того, чтобы привести в Босяцкую долину даже солдат, чтобы арестовывать его людей только за то, что они попали в списки, чтобы не давать работать его заведениям. Считай, что это станет личным. Это я могу тебе обещать». «Луи может и уйти», — задумчиво протянул Хек. «Но мне, пожалуй, всё равно. Главное, ему станет не до моей коммерции, что и требуется». «Хорошо». Хлопнул он ладонью по поручню кресла, словно ставит точку под этим пунктом разговора. «А когда следует ждать беспорядков?» «Беспорядки ты и начнёшь. А вот сигнала жди где-то через неделю и выведи как можно больше людей. Люди из трущоб любят беспорядки. Можно многое украсть и много заработать».